Глава шестая. Выслушав, что я сказал обое, Женя сходил домой и притащил оттуда свою заначку. Десять купюр по сто тысяч, целый лимон, все, что осталось от продажи москвича. А Кирилл очень долго совал мне свои заработанные двести тысяч. «Да ерунда, еще заработаю», — спорил он. «А ты как выиграешь, еще ставки сделаем». «Так не выйдет», — ответил я. «Я не знаю все бои и матчи, только некоторые». После того поражения я никогда больше не делал ставки. Да и все результаты, само собой, я не помнил. Да, когда будет матч Аргентины и Ямайки, я поставлю на результат 5-0, потому что песня въелась в голову. Но когда это еще будет?» Только если будут какие-то события, которые я помнил точно, как сегодняшний бой. Да и опасно постоянно и часто выигрывать. Один раз ладно, но вот когда начнешь побеждать постоянно, многие это заметят. Так что заработки на ставках будут делом редким, но верным, вот как сейчас. Да, пусть вчера я немного изменил ход истории но эти несколько дней точно не повлияют на бой двух боксеров на другом краю света. «Идем?» — спросил Женя, отпив воды из ковшика. «В таком виде тебя не пустят». В том заведении присматривались к посетителям, так что парня в военной форме могут не впустить. А если еще Женя при этом психанет, о заработке можно забыть. Беда в том, что он после армии одежды себе почти не покупал, а школьная ему уже мала, он сильно раздался в плечах и подрос. Но хоть мы с ним почти одной комплекцией. Дал ему свою белую рубашку и брюки. Так мы и пошли, неся у меня в кармане миллион и двести тысяч Кирилла. А я пока вспоминал тот день и продумывал, что делать сегодня. Риск надо свести к минимуму, ведь мы идем не на прогулку. На улице жара, а еще влажно после вчерашнего дождя. Народу встречалось немного. Дед забрал машину, так что в город мы пошли через мост Виадук, который проложили над железнодорожными путями. Раньше бы я нагло пошел через пути, но 25 лет работы на железке дисциплинируют. Зато посмотрел сверху на родное ремонтное депо. Некоторые здания еще не построили, до сих пор нет первого корпуса, где на меня наехала колесная пара. Люди ходят без света отражающих ярких жилетов желтух. Электровозы еще не появились в этих краях, только тепловозы. Дальше шли пути, на которых стояли бесконечные составы леса и цистерны с нефтью, которые гнали в Китай. Кроме этого, были составы с металлоломом. Вывозили все, что можно и что нельзя. А в ответ приезжал китайский шарпотреб, дешевые вещи плохого качества, спирт и наркота. В городе прошли мимо рынка, где мы с Кириллом были вчера, и добрались до бара Байкал. Хотя баром я бы это не назвал, это больше кафе или ресторан. Здесь два заведения в этом двухэтажном кирпичном здании. На первом этаже летнее кафе, на втором — ресторан, куда пускали только избранных гостей. А в подвале разливали пиво и показывали матчи по кабельному. Матчи показывали и наверху, но туда нас не пустят, нам в подвал. В летнем кафе еще никого не обслуживали. Молодая женщина мыла полы, а официанты ожидали больших гостей. В стороне стояла небольшая очередь посетителей к двери в подвал, рядом с которой стояли два амбала. Они внимательно смотрели, кто идет, проверяли, нет ли оружия или своего алкоголя. Пить можно только то, что наливают здесь, свое нельзя. Мы с Женей встали в конец очереди. Он весь извертелся и поправлял рубашку, которая на нем плохо сидела. Но зато вид теперь, как у обычного парня тех времен, только не стриженный под машинку, сильный оброс. И до сих пор опухший после запоя. В кафе играла музыка. Из колонок раздавалась песня Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Но вскоре началась какая-то суета. Официант, выслушав подошедшего к нему братка, сменил кассету. И скоро запела очень популярная «Братва, не стреляйте друг в друга». Тогда она играла отовсюду, а по телевизору часто крутили клип. «Куда?» — спросил Амбал, преградив нам дорогу. «В зал», — сказал я. «Ставки сделать, бой посмотреть, выпить». Он уже пил. Амбал покосился на Женю. Он туда не идет. «Мы вместе», — спокойно произнес я, потому что Женя уже начал кипятиться. «Пришли вместе. Спокойно посмотрим и сделаем ставки». Охранник пристально на нас посмотрел, но кивнул. «Только заходить пока рано. Надо немного подождать одного человека. Надеюсь, я не сильно ошибся, и он скоро приедет». Женщина с тряпкой, которая мыла полы, торопливо ушла. Официанты выстроились у входа в кафе, а рядом с крыльцом ресторана остановился черный джип. Оттуда вышло еще несколько амбалов в костюмах и темных очках, которые разошлись по территории. Один встал перед нами. Телохранители, хотя они больше для статуса, чем для реальной охраны. Много случаев в эти годы доказали, что если захотят убить, эта толпа громил не поможет. Зато было модно держать при себе таких людей. Они ждали хозяина, и уже вскоре у крыльца остановился черный БМВ. Охранник открыл дверь. Оттуда сначала вышел худой, но крепкий мужчина в черном костюме и с прилизанными волосами. Он огляделся и помог выбраться блондинке в дорогом синем платье. Их я и ждал. Этот мужчина — Игорь Крюков, глава пив заводских, а девушка — его сестра. Я видел разных бандитов в свое время. Были опасные для всех убийцы, психи, громиллы, а вот таких, как Крюков, я встречал мало. Вежливый, осторожный, но очень жестокий. Он молод, ему всего 30, хотя выглядит на 40 из-за морщины усталого лица. В самом начале 90-х он ходил с нами на кикбоксинг к Семеночу, где занимался в самой старшей группе. Но помогал нам, пацанам помладше. Помню даже, как занимался со мной, держал мне лапу. Его очень уважали, особенно Семеноч. А младшая сестра Крюкова училась со мной в одном классе. А вот когда начался развал всего, Крюков не растерялся. Он собрал других парней из своей группы и начал работу с кооперативами. Крышевал их, требовал денег за защиту. Кто отказывался, на их примере показывал, что будет, если ему не платить. Потом, когда открыли границу с Китаем, он тщательно следил, кто туда едет, что возит и делится ли с ним прибылью. Он же запустил руки в выдачу талонов, когда повсюду не было еды. Чуть позже подмял под себя пивзавод, в честь которого и стала называться его банда. Причем никакие прозвища к нему не липли, его все так и называли – Крюков или Игорь Иванович для своих. Даже Крюк не прижилось. Потом он развернулся по-настоящему. Пока другие банды появлялись и исчезали, пока авторитеты дохли пачками, он продолжал свою работу. Использовал пивной завод как инструмент. Если кто-то в области хотел податься в политику, он шел к Крюкову. А тот пригонял фуры с водкой и пивом, которую раздавали населению от лица кандидата. Даже мэр города, дядя того маньячного ублюдка, хоть и связан с бандой мясокомбината, от помощи Крюкова не отказался. Мэр Муратов устраивал всех, от братвы до губернатора, поэтому все смогли договориться. С помощью водки и продуктовых наборов из суповых костей и куриных тушек, которые выдавались избирателям, Муратов одолел на выборах хозяина рынка, который приказал продавцам торговать со скидкой себе в убыток перед выборами. Бесплатная еда оказалась лучше дешевых вещей. Много связей у него есть, и много чем он занимался. Братва с Дальнего Востока поставляла ему японские тачки, знакомый военный комиссар помогал отмазывать людей от армии за деньги, и еще много чего. И это не говоря о тревожных слухах, что ходят о нем. А еще он очень азартный человек. Пока мы с Женей шли сюда, я подумывал, не предложить ли Крюкову личный спор насчет того, кто победит. Ведь Крюков же приехал сюда посмотреть бой с сестрой и обязательно сделает ставки. Но я обдумал все хорошо и передумал. Да, у Крюкова есть определенная репутация, и он вполне бы отдал деньги. С другой стороны, бандит, проигравший в споре, вполне может повести себя не так, как от него ожидают. Так что я решил обойтись меньшим риском. А то на виду он, может, деньги и отдаст, а потом я окажусь где-нибудь в лесопосадках за городом или на его личном кладбище, которое, по слухам, находится на территории пивзавода. Нет, так рисковать не буду, сделаю проще. Крюков часто появляется в городе с сестрой Машей, которая училась со мной и Женей в одном классе. Маша любила смотреть бои, да и в зале часто ходила к нам. Она-то нас и узнала. Вернее, я сам ей помахал, ведь появление Крюкова мне и нужно. В прошлый раз он меня не вспомнил, но надо, чтобы вспомнил в этот. Облегчит мне работу. «Игорь, смотри!» Маша остановилась. «Там Макси и Женя! Столько вас уже не видела! Где пропадали?» Амбал, который нас заслонял, тут же отошел. Улыбающаяся Маша в дорогом платье, увешанная золотыми украшениями, подошла ближе. Крюков и сам нехотя приблизился к нам, с подозрением приглядываясь к нам. Наконец, в его взгляде проявилось узнавание. «Здорово, парни!» — тихо сказал он. «Как сами?» «Не жалуемся», — ответил я. «Пришли бой посмотреть». «Ну и хорошо. Но если работа нужна, к Фролу подойдите». Крюков показал на своего бригадира, который стоял в отдалении. «Или если дело какое, открыть решишь, тоже к нему». «Пошли, Машка, посмотрим, как Тайсон этого негра порвет». «Сегодня будут драться два негра». Но Тайсон-то был почти своим. Его уважали за суровый нрав и дерзкий характер. Поэтому и ставки все будут на него. Но холлифилд в прошлый раз победил, спорила Маша. А сейчас Тайсон его прямо там и закопает. Крюков с сестрой ушли. Фрол глянул на меня, особенно покосился на Женю, который легко выдержал взгляд, и ушел следом. Амбал, который стоял на входе в подвал, пропустил нас без проблем. Даже короткого разговора с Крюковым хватило, чтобы нас не трогали. Этим я и хотел воспользоваться. «Любят они выделываться», — сказал Женя, пока мы спускались по узкой лестнице. «Одни понты, а как под обстрелом окажутся, сразу полные штаны насрут». «Не спорю, Женя, но давай сегодня заработаем». А сраться нас они будут потом. Он усмехнулся. Хорошо, что он пошел со мной. Без него идти было бы опасно. Два крепких парня, не один. Уже не каждый рискнет грабануть. Да и к Семеночу с ним как-нибудь зайдем. Расскажу ему о том, что делец Родионов хочет занять зал. Надо это дело не бросать и других подтянуть, кто там учился. Крюкову про зал говорить не буду. «Оставлю это на самый крайний случай, если и не помогут другие способы. Такой человек точно не поможет по доброте душевной, только по расчету». Женя закурил из пачки Родопи, хотя в зале и так стоял сплошной сигаретный туман, хоть топор вешай. Над стойкой стоял здоровенный телевизор, по которому показывались помехи. Усатый мужичок настраивал канал. Бой вот-вот должен был начаться. На черной доске мелом были расписаны ставки. Явный фаворит — Тайсон, хотя он и проиграл первый бой с Холлифилдом. Деньги принимали в отдельной комнате за стальной решеткой. Туда я и направился. «Все на Холлифилда», — сказал я лысому старичку в очках, который только что загнал толстую пачку рублей в машинку для счета денег. Победа после третьего раунда. Дисквалификация соперника за нарушение правил. Один к трем, ответил он. Но потеряешь свои деньги. Записывайте. Он через прутья решетки взял тоненькую пачку рублей, тщательно пересчитал и проверил, что не фальшивки. Потом выдал мне квитанцию на серой бумажке. Реально, что ли, так и будет? Женя усмехнулся и достал новую сигарету. Но ты явно чуть то чуешь, волк. Не все, далеко не все. Но этого нам пока хватит, Женя. Сели за стол в угол. Ящик еще не починили, картинки не было. Из хриплых колонок пел Михаил Круг, прожига на лимона. Владимирский централ тогда еще не появился. Это потом он будет играть везде, где только можно. В зал набивались люди. Пришли и мои знакомые, Петруха и компания, с которыми я пил в своей прошлой, первой жизни. Все демонстративно сели от меня подальше, чему я был только рад. Даже представить себе не могу, что хоть один из них сделал бы то же самое, что вчера для меня сделал Женя, когда отправился на помощь, не спрашивая ни о чем. Буду держаться своих. «А ты чё, Игоря Ивановича знаешь?» — спросил круглолицый мужик в чёрном спортивном костюме, который сел рядом со мной. «Вид бандитский, на пальцах золотые персни, на шее толстая цепура. Смотрел на меня, изучая, будто проверял, испугаюсь я или нет. Я не пугался. Занимались в зале с ним, всё так же спокойно, сказал я. Вот и вспомнил меня. Ого! «Ну, Игорь Иванович бои смотреть любит. Сегодня Тайсон этого негра уделает». «Тайсон проиграет», — уверенно сказал я. «Дисквалифицирует. Слишком он злой, сорвется». «Да ты гонишь! Да не проиграет он!» «Проиграет. Сто пудов сорвется, начудит и проиграет. Победу получит второй». Браток покачал головой. «Не поверил». Ну, а я делал вид, будто просто предположил, учитывая взрывной характер Тайсона. «На сто баксов даже готов поспорить?» — спросил браток, сверля меня глазами. «Поспорим». «Ну?» — браток засмеялся и закурил ЛМ. «Тут ты зря. Но смотри, тебя никто не заставлял. Потом не бегай жаловаться Иванычу, что тебя обули. Все сам». Он отошел к своему столу, хвастаясь легкими деньгами. А вскоре оттуда подошел еще один, бритый наголо, со сломанным носом и сбитыми костяшками пальцев. С ним поспорили о том же, только на 200 долларов. Хотя он предлагал на тысячу, но я не стал. Это уже много и может грозить неприятностями. Хватит и 200 Братки поухмылялись, думали, что поставили меня на бабки. Женя не вмешивался, а только курил. Горка курка фросла в стеклянной пепельнице. Я думал подойти еще к кому-нибудь, но мне не хотелось спорить с простыми людьми, кто оставил с таким трудом заработанные деньги. У бандитов отнимать не жалко, но и сильно жадничать тоже не буду, рискованно. Возможностей заработать еще полно. Настроили телевизор, но изображение рябило да и сигаретный дым в зале мешал смотреть. Показ нелегальный, иногда прерывался. Комментаторы говорили на английском, но никто их не слушал, ведь все в зале обсуждали, какой Тайсон молодец и вообще крутой. По ящику показывали далекий Лас-Вегас. Один бандит хвастался, что летал туда в прошлом году и просадил в этом самом казино 3000 баксов. Начинался бой, о котором в мое время слышали все. Публика радостно загудела, когда выходил Тайсон, и недовольно замычала при виде Холлифилда Бой я помнил так себе, но вспоминал по ходу. Холифилд дрался грязно, бил головой. Думаю, поэтому Тайсона не выдержал. Сначала один укус уха, потом второй, что встретили одобрительным смехом плавно переросшим в негодование, ведь бой остановили. Третий раунд закончился, вскоре последовала дисквалификация. На ринге творится хрен знает что. Там все толпились, орали, некоторые даже дрались. Холлифилд удержал пояс ценой кусочка уха. Тайсон проиграл, а большинство тех, кто сюда пришел, остались без денег. Возмущались и в зале, пока амбалу входа не призвал к порядку. Думаю, в ресторане наверху люди тоже остались недовольны. Кто-то заказал себе водки, включили музыку, но большинство уходило в мрачном настроении. «Держи!» Круглолицый бандит положил передо мной сотку баксов, хлопнув по ней ладонью. «Все как договорились». Второй бандит, лысый, ударил кулаком по столу. «Ты что-то знал!» — заявил он с напором. «Не просто так спорил». Женя поднялся и потянулся за столом, без всяких прелюдий, собираясь врезать братку, но я его остановил. Подраться всегда успеем. «Бой в прямом эфире», — ответил я. «Заранее никто не знал и знать не мог, только предполагать. И как бы я, по-твоему, посмотрел бой раньше? Все честно» так что давай, как договорились, 200 баксов, или мне к Фролу идти. Я тебя не заставлял спорить, ты сам предложил». Лысый шумно выдохнул через нос и затянулся сигаретой, глядя мне в глаза. Но я выдержал взгляд. «Да я шучу!» — он засмеялся. «Вот твои грины». Положил две бумажки по сто. Это просто такая публика, что всегда пытаются так вихлять и запугать соперника. Хотя, если бы не короткий разговор с Крюковым, выбить деньги было бы сложно. Впрочем, я и рассчитывал на этот разговор, и что его сестра нас узнает. Да и такие деньги для братков с пивзавода небольшие. Пришлось повозиться и на кассе. «Деньги только через неделю», — заявил старичок. «Я кассу закрыл. Приходи через неделю, или лучше через две». «Лучше бы сейчас», — сказал я. «Мало ли, что будет потом. Время сложное, всякое бывает». Бандит, охранявший кассу, что-то шепнул. Я услышал только тихое с Крюковым говорил. Короткий разговор с главным бандитом творит чудеса, хотя никто и не слышал, о чем мы с ним говорили. «Вот и мой выигрыш — 300 долларов и 3 миллиона 600 тысяч деревянными. Доллар тогда стоил примерно около 7 тысяч рублей, но я точно не помнил. Потом, когда пройдет реформа, будет стоить 7 рублей, а потом, после дефолта, резко рванет вверх. Так что эти хрустящие бумажки с Франклином побудут у меня, еще пригодятся». «Мне только мои верни», — сказал Женя на выходе. «И хорош, больше не надо. А баксы в дело, пригодятся потом». «Играли на твои, вот ты и заработал тоже. Вместе же пришли». Уговорил его, чтобы он взял сверху пятьсот тысяч. Свою долю получит и Кирилл, который тоже вложил. По дороге зашли в магазин, купил хлеба. Нормального масла вместо рамы и колбасы из местного мясокомбината. Пусть его держали бандиты, но качество они сохранить умудрились, как и технологии. Хотели еще сходить в зал Семеноча, но таскаться с деньгами по городу, особенно когда начинало вечереть и смеркаться, мне не хотелось. Пошли домой, снова по мосту. С другой стороны, когда мы спускались и оказались в частном секторе, нас ждали. В конце узкой пустынной улочки черная «Тойота Марк-2». Едва нас разглядели, как оттуда сразу вышли трое. Нет, это не грабеж. Одного я знал. Это тот тип, что тогда боковал на Семеноче и получил от меня. Второй был водителем, третьего я не видел раньше. Нашли меня, но в городе подходить не рискнули. Сейчас людей вокруг нет, но вряд ли это их остановит. Эти, похоже, не видели меня сегодня рядом с Крюковым. «Привел кентов?» — спросил я. «Не поможет». Вместо ответа бандит достал из салона новенькую биту. «Триамбала, один сбитый, против нас двоих. Никуда отсюда не деться» придется снова подраться. «Родионов тобой очень недоволен», — с угрозой сказал бандит, похлопывая битой по ладони. «Чтобы больше к нашему залу не подходил и не мешал. хана тебе». Женя хмыкнул и похрустел шеей. «А это и не ваш зал», — ответил я и повесил пакет с продуктами на ближайший забор, чтобы не растоптали.